Роман Прокофьев. Звездная кровь. Книга 4 Одиссей. Пролог. История народа Кэл. Эпоха древ и кругов. Когда вечность пожрала солнце и на руинах истерзанного воинами раскола единства воцарилась тьма, многие пришли в отчаяние. Без животворящего света растения и животные – Разумные и неразумные обитатели Дайсон-сферы были обречены на вымирание. В те времена многие в поисках спасения ушли в скрытые домены. Другие пытались сохранить жизнь под куполами искусственных светил. Энеи модифицировали свои тела, чтобы выжить в вечной темноте. А некоторые закопались к самым костям единства, заселив глубинные горизонты. Утвердивший свою власть небесный трон радушно сиял в небесах. Большинству его обитателей не было дела до тех, кто остался вовне. Но эпоха тьмы была недолгой, хоть и успела погубить множество жизней. Вскоре, подобно древним маякам, загорелись новые источники света. То взошли первые ростки ик древ величайшего создания Творящей. Единые, высшие формы человеческого восхождения, и они не подобны ни друг другу, ни тем более людям. У них разные обличия и разные пути. Но Творящая была наиболее близка смертным обитателям единства – И часто она появлялась среди них, бродя неузнанной и делясь секретами. Как и все остальные единые, она выбрала свой путь и терпеливо вела им тех, кто поверил её словам. Во времена раскола Творящая удалилась от ужасов войны, надолго исчезла, отчаявшись примирить стороны конфликта. И многие сочли это предательством и трусостью, но оказалось, что она предвидела будущее. Именно Творящая создала их древо, новый источник жизни в покрытом мраком мире. А ее последователи разнесли священные семена по всему единству. Объединившись скучнейшим и наблюдателем, заручившись помощью многих истинных, они создали новый мир мир обитаемых кругов, мудро восстановив устройство Дайсон сферы. То было время новой зари, позже названное эпохой кругов. Разрушенное, пребывающее в отчаянии единство вновь начало расцветать. Под защитным светом молодых древ были созданы новые союзы. Остатки Кел и их потомки, сохранившие часть древних знаний, превратились в новые народы. И даже истинные бродили среди них, вновь обучая пути восхождения юные племена. Новый мир, мир кругов жизни, был варварским и любознательным. Разумные вновь находили города народа Кел, заново познавая их чудеса, а великие древа росли, с каждым циклом отвоевывая у тьмы все больше обитаемого пространства. Но во тьме скрывалась новая великая опасность. Говорили, что золотое воинство вечности уничтожило твари извне, проникших в единство во время раскола. Однако иные из них успели проникнуть глубоко, соединить свою нематериальную сущность с плотью живых обитателей единства, породив чудовищный гибрид – червей. Первые истинные черви долго таились во тьме. Эти странные существа унаследовали от твари извне злобный нечеловеческий разум и невероятную псионическую мощь. Мудрые, бессмертные, обладающие множеством форм истинные черви, росли всю жизнь, достигая чудовищных размеров. Много циклов они набирали божественную мощь в темных, недоступных местах единства и горе тем несчастным, кого достигал их неодолимый зов. Главной целью червей было пожирание всего, что могло увеличить личную мощь. Таково было их темное восхождение. Подобно тварям, извне они поглощали память и способности своих жертв, становясь все могущественнее, Но в этом же заключалась их слабость. Они всегда стремились пожрать друг друга. Некоторые из них достигали невероятных размеров и были способны поглотить целый город. Они набрали такую мощь, что стали из-под подтачивать древние жилы единства. К счастью, истинных червей всегда было немного. И их количество уменьшалось, хотя мощь каждой отдельной особи только росла. Когда-то восходящие знали их поименно, складывая о каждом из древних червей множество легенд. Творящая сталкивалась с тварями извне и познала их суть. Она сделала светоносное древо щитом и мечом от всего, несущего их волю. Таков был ее замысел. И спустя тысячи циклов разумным стала ясна ее мудрость. Когда свет молодых древ достиг первых укрытий червей, потомки твари извне поняли, что божественное их сияние рано или поздно зальет все единство, уничтожив столь любимую ими вечную тьму. Хоть и не сразу, но снова началась война, шаг за шагом ставшее страшным бедствием. Древние черви вывели жуткое роевое воинство из своей крови, исказили травы и минералы, соблазнили и подчинили многих отчаявшихся разумных, обзаведясь множеством слуг, чтобы погасить древо. И поначалу им это удавалось. Множество кругов было уничтожено пришельцами из тьмы, прежде чем разумные осознали настоящий масштаб угрозы. Единству снова угрожало полное уничтожение. Но на этот раз изнутри... Гибриды червей бесконтрольно роились в темных землях, парализуя сообщения между кругами. Уничтожение гнезд, ульев и бесчисленных волн низших тварей не давало результата, потому что причиной всему были настоящие хозяева, чудовищные древние черви, неустанно грозущие кости единства. Были принесены новые клятвы. Творящие и искуснейшие, наблюдатели и истинные, потомки Келл и младшие народы вновь объединились для отражения угрозы. Тогда и была объявлена «Великая охота».